Каин сидел на полу их уютной квартиры. Повсюду валялись осколки мебели и куски вырванного бетона. В воздухе висел запах Гарри. На его коленях лежала голова рыжеволосой девушки. Ее лицо было бледным, на животе была огромная рана, а левая нога отсутствовала. «Как ты?» — спросила Кира и улыбнулась, словно живая. «Я? Да как обычно», — пожал плечами Каин. «Весь в делах». «У тебя кровь на лице», — произнесла девушка. «Ага, это все дела». Девушка подняла руку, на которой были вырваны два пальца, и провела по щеке погибель народов. «Ты счастлив, Каин?» «Я?» Скинул брови, он и задумался на несколько секунд. «Ты знаешь, ты должен быть счастлив», — произнесла она. «Надо быть счастливым, или все это не имеет смысла». «Без тебя как-то не получается», — попытался оправдаться Каин. «Мне тебя очень не хватает». «Ты должен», — покачала головой Кари и повторила. «Или все это не имеет смысла?» «Я буду. Обязательно буду. Только спрошу одного человека. Спрошу один вопрос и буду счастлив». «Обещаешь?» «Тебе лучше не двигаться», — произнесла Солку. Девушка сидела возле постели, на которой лежал нобу. Не могу больше, сморщился парень. Третий день лежу. Надо, раздраженно буркнула она. А ты чего вообще тут делаешь? Я, кажется, ясно сказал. Мне сиделка не нужна. Сама не знаю, пожала плечами, девушка и спросила: Кто такая Кари? Откуда ты знаешь? Ты ночью звал Кари. Нобу молчал несколько секунд после чего постарался перевести все в шутку ты не знаешь кари мне снилось самое острое в мире кари оно было настолько вкусное что очень быстро кончалось я не настолько глупая опустила взгляд соку послушай вздохнул нобу это не та история которую я кому-то когда-либо расскажу я поняла кивнула она не поднимая взгляда я пожалуй пойду постой как у тебя с родителями Также. Может, расскажешь, что случилось?» «Это не та история, которую я кому-либо когда-либо расскажу», повторила она слова Хосимото. «Я просто подумал, что ты тут сидишь, чтобы не находиться дома». И «Это тоже», — кивнула Суоку. «Может, придумаем тебе какую-нибудь работу у меня в компании?» — спросил парень. «Тогда у тебя будет официальный повод не появляться дома». «Я ничего толком не умею». «У меня есть прекрасный способ обучать людей», — улыбнулся Нобу, пытаясь подбодрить девушку. «Он, конечно, не идеальный, но очень эффективный». «Это полностью наша вина», — произнес глава клана «Темной воды». «Я готов ответить за его смерть». «Он еще жив», — напомнил старейшина клана, стоявший чуть в стороне. «Его сердце бьется, а значит, еще есть шанс». Отец Накана и заму Куриазу стоял у окна, которое вело в палату к его сыну. Там, на аппарате искусственной вентиляции кипи шприцев, лежал проигравший дуэль парень с опухшим лицом. «Какой смысл в биении его сердца, если моего сына уже не вернуть?» Тихо проскрипел мужчина. Он специально бил по голове трубой. Он хотел сделать из него неспособного ни на что инвалида. Он отошел от стекла и сделал шаг к Хитоше. «Ты клялся, что дело беспроигрышное. Клялся, что риск минимален. Ты мне говорил, что с ним никто и никогда не занимался. Говорил, что он тюфяк. Показывал мне видеоролики, где его избивают, как забившуюся в угол шавку. Говорил», — кивнул Хитоши, выдержав взгляд убитого горем отца. «И готов за свою ошибку ответить. Я смою позор кровью, если ты согласен оставить клан без головы. Мне не нужна твоя кровь, брат. Хриплым голосом произнес мужчина. Мне нужен мой сын. Даже если мы сюда притащим императорских лекарей, даже если они сделают все, что могут, то это не вернет твоего сына. Снова вмешался стоявший в стране старик. Они восстановят кору его полушарий, но не восстановит его личности. Это будет пустое растение с рефлексами человека. Ты уверен, что тебе это нужно? А что ты предлагаешь мне делать дальше, отец?» спросил в ответ Изаму. «Кому мне передавать бремя мечника семьи? Кто унаследует мое дело? Кому я оставлю дом? Предлагаешь мне тихо подохнуть где-нибудь на краю клановых земель? Прекрати истерику» раздраженно произнес Фудзи Куриазу. «Найдешь новую жену, будут у тебя снова дети и...» «Мне не нужна жена», — рыкнул в ответ Изаму. «Мне нужен мой сын». Убитый горем отец подошел к стеклу и уперся в него лбом. «Мне просто нужен мой сын». Старик поджал губы и взглянул на Хитоша. Я спрошу его, что можно сделать. «Хорошо». Довольно произнес Гору, глядя на папку с отчетом. «Очень хорошо». В его кабинете находилось трое помощников по финансовым делам компании клана, и каждый с собой принес по такой папке. «Это жестоко, но так вышло даже лучше», произнес глава клана, подняв чашку с чаем. «Что говорят среди светских падальщиков?» «Мы не стали скрывать условия поражения» произнес мужчина с легкой сединой в волосах. Одет он был в безупречной смокинг и белоснежную рубашку. Настроение у светской части дворян примерно одинаковое. Наш представитель клана победил в дуэли, но не стал разжигать ненависть и убивать члена правящей семьи темной воды, поэтому признал поражение. Отлично, улыбнулся Цурай, очень хорошо. Однако есть и еще пара слухов, которые не имеют к моей работе никакого отношения. «Что там?» — спросил гору поставив на стол чашку. Началось все с вопросов о подробностях дуэли. Кто-то выдал информацию о том, что наш представитель заявился на бой с трубой, на конце которой был прикручен крупный болт. Я не стал плодить ложь и подтвердил информацию. Сразу после этого я стал более осторожным и попытался понять вторую часть слухов которая сходило не от меня. И? Кто-то усердно создает образ кровавого безумца, способного уничтожить любого обидчика. И создает он его из нашего Хасимота. Цурай на несколько секунд задумался, а после начал тарабанить пальцами по столешнице. Я не стал пресекать или противоречить этим слухам, пока я оставил все как есть, но скоро будет большой прием в Докусима Плаза. Мне надо как-то реагировать на подобные слухи. Тем более, что эту информацию выдал не я. С одной стороны, нам подобная репутация не нужна, а с другой... Гору умолк, погрузившись в раздумья. Я не хотел бы вас подталкивать к какому-либо решению, но к нам поступило предложение о браке. Подал голос другой помощник. «Клан Северного острова» просят о встрече для переговоров по поводу венчания Хосимота и наследницы клана. «А этим что от нас надо?» — нахмурился Цурай еще и от Хосимота. Смею предположить, что до них тоже дошли слухи об агрессивности и силе наследника рода Хосимота. У них давно проблемы с местными бандами, а сейчас, говорят, целая группировка бывших головорезов Якудза засела на нескольких сухогрузах в нейтральных водах и водит оттуда рейды. Они захватывают суда и под угрозой затопления требуют выкупа и занимаются откровенным браконьерством. Что за бред? Неужели у них нет своих боевиков, чтобы разобраться с этой проблемой? Есть, но, насколько мне известно, все упирается в скорости реагирования. Они слишком быстро появляются и слишком быстро уходят. Ходят слухи, что у них есть душелов, а вот нынешнее поколение клана Северного острова осталось без единого душелова. Мы считаем, что они хотели «прибрать к рукам агрессивного подростка», — кивнул Гуру. «Тоже выход, но я его им так не отдам». «Что мне им отвечать по этому поводу?» тени кота за все принадлежности», — сморщился Цурай. «Ты это умеешь, а вот ты...» Тут он указал на помощника, ведущего основной доклад. «Ты сделай вот что. Нам нужно четко разграничить клан и Нобу. Максимально напирай на мои с ним конфликты и подчеркивай, что Хасимота часто игнорирует приказы и всячески попрекает мою власть. Причем фокус должен быть на меня. Про кланы, про других — ни слова». «Я вас понял», — кивнул помощник. «Теперь остальное. Фамир» обратился к Гору к единственному европейцу в кабинете. «Мне нужно, чтобы ты договорился с малазийцами на поставке сервоприводов». «Но у нас же есть робоаксессори», — недоверчиво произнес тот. «В робоаксессори сейчас идет разработка своей конечной продукции. Чую, очень скоро они развернут свое производство, и плевать они хотели на поставки в наши компании. Но это же это не моя прихоть. Это инициатива Хасимота. Он хочет все завязать на себя и не горит сотрудничеством с кланом. Понял, кивнул Фомир. Так, теперь что касается нашей игры с акциями. Изукава, вы готовы к выбросу еще одной порции акций? Все готово, кивнул головой еще один помощник. Тогда делаем официальное заявление по дуэли и выпускаем на рынок еще акции. Я все же против оглашения подобной информации по официальным каналам, покачал головой мужчина. «Гнева императора не избежать. Его не избежать в любом случае. А так, мы на этом хорошенько подзаработаем». «Не согласен с вашей тактикой, но подчиняюсь», — кивнул помощник. «Теперь по поводу нашего боевого крыла». Старик поежился от ледяного ветра, который пронизывал одежду, словно это были обычные тряпки, а не утепленное обмундирование для альпинистов. «Ветер слишком сильный!» — крикнул сопровождавший их проводник. «Вертолет уйдет в долину. Здесь оставаться для него опасно!» «Пусть улетает!» — кивнул старик. «Сегодня мы надолго!» Делегации старейшины клана, его младшего сына и еще четырех проводников, отправились дальше по гребню горы. Путь занял около двух часов, во время которых пришлось преодолеть каких-то пять километров но под шквальным ледяным ветром. Он так и норовил прокинуть путников, скинуть их с гребня, принуждая отступить. Однако шаг за шагом они дошли до небольшого шпиля, наклоненного чуть в сторону. Этот шпиль имел загнутую форму и именовался «Когтем горы». Здесь они свернули и немного спустились по склону. В установленном месте проводники достали складные лопаты и принялись копать. Из-за ветра и снега тут оказалось немного, а вот под ним показался слой многолетней наряди. Смороженная масса не хотела поддаваться лопатам, и проводникам пришлось взяться за легкие альпинистские ледорубы. Спустя час они расчистили проход к деревянному люку. И несмотря на то, что сделан он был очень давно, стали древесина на нем были безупречны. И холод тут был ни при чем. Все дело в рунах, которые были отчеканены, на стальных полосах, которыми оковали этот люк. Готово. Позвали они ожидающих Фудзи и Изаму. Старик подошел к люку и прислонил к нему медный отполированный диск, который снял с шеи. Руны на люке мигнули красным цветом, что-то щелкнуло, и люк слегка отошел от камня, в который был вмурован. «Заходим», — скомандовал старейшина, убрав артефакт-ключ. Вся команда быстро скрылась в узком проходе, который вывел их в небольшой зал. Тот был искусственно выдолбленной комнатой, которая заканчивалась воротами. От ворот несло тьмой. Толстые металлические полосы, которые удерживали обтесанные бревна, почернели от тьмы, которая сочилась из них. Только руны, отчеканенные на них, имели белую полоску. Древесина тоже потемнела от времени и тьмы, но все еще продолжала удерживать что-то чудовищное. В центре ворот находился круглый металлический диск, в котором находилась прорезь для ключа. «Складывайте костер», — произнес старик, когда осмотрел ворота под лучами фонаря. Помощники тут же принялись распаковывать дрова, сложенные тут же, доставать специальную растопку. Спустя 10 минут огонь уже занялся, и старик достал бумажку, на которой была схематично изображена комната, ворота и место костра. Вокруг костра были начерчены руны, которые старик принялся повторять. Он делал это с помощью мела, который ему подал помощник. Когда все было готово, он встал лицом к воротам и громко произнес «Все молчат, чтобы не произошло. Говорит только и заму». После этого он извлек из кармана нож и, проведя им по ладони, дождался, пока набежит достаточное количество крови. Растерев ее между рук, Так, чтобы обе кисти были в крови, он прислонил их к металлическому диску, не дающему раскрыться вратам. Огонь костра тут же схлопнулся в угли, а затем кострище с глухим хлопком взорвалось, наполнив каменную комнату пеплом и маленькими светлячками углей, которые не спешили падать и гаснуть. Повисла гробовая тишина. Фудзи глубоко втянул нос воздухом и обернулся к кострищу. Подняв руку, он поиграл пальцами, словно впервые их видел. «Старое тело», — недовольно произнес старик и поднял взгляд на оставшихся в живых. «Кто главный?» «Я», — произнес Изаму, — сделал шаг вперед. Несмотря на то, что погасли все фонари и помещение освещалось только за счет застывших в воздухе искр, сын старейшины прекрасно видел лицо своего отца. Оно не изменилось, только вот глаза — были заполнены тьмой, в которой виднелись трещины. За этими трещинами полыхало пламя. «Принес?» «Да», — кивнул рукой и достал небольшую шкатулку. Открыв, он бросил ее на пол. Изнутри тут же выскочил едва заметный силуэт волка, который сначала метнулся в сторону ворот, потом тут же рванул обратно, но был пойман невидимой силой из руки старика. «Мелочь», — недовольно произнес старишина. Он притянул ее к себе и раскрыл рот, который тут же превратился в огромную пасть. Сила подтягивала духа к старику, а тот, словно бездонная пропасть, начал втягивать воздух. Дух тут же потек, словно нарисованный акварелью рисунок под дождем, капли которого вытягивала себе бездна. Несколько секунд, и его смыло в пасть чудовища в теле старика. «С чем пришли?» — произнес старейшина и медленно облизнул губы, словно решая, не продолжить ли трапезу людьми. Мой сын проиграл в дуэли. Его голова сильно повредилась, и он... «Накана Кураизу мертв!» Его душа уже в загробном мире. Изамус глотнул ком в горле, но все же продолжил. «Без него мое наследство пропадет впустую». Я прошу снисхождение и умоляю вернуть мне сына. Ты не вернешь его. Он уже там, откуда возвращаются только в новое тело. Мне нужен наследник. Сжимая кулаки, произнес мужчина. Он опустился на колени, упер руки в холодный камень и поклонился, коснувшийся лбом пола. Умоляю, моя семья служила тебе верой и правдой не одно поколение. «Не дай моему роду прерваться. Верни мне наследника». «Наследника вернуть несложно», — задумчиво произнесла неизвестная сущность. «Только вот это будет чужая душа. Я могу попробовать выдернуть из круга перерождения кого-либо, но это будет не твой сын. Вероятность, что я поймаю именно его, слишком мала. Согласен ли ты на такую сделку?» Согласен. Не отрывая лба, произнес и заму. Молю только об одном. Он должен быть настоящим воином. Само собой разумеющееся, кивнул старик. Идиоты и трусы нам не помогут. Он обернулся к воротам, что удерживали его в заточении, и взглянул на медный диск, по которому шли три небольшие трещины. Каждый миллиметр этих трещин давался сущности с титаническими усилиями. Вид этих трещин заставил ее улыбнуться. «Осталось немного», — произнесла сущность и провела рукой по трещину. Тут ее взгляд снова упал на пергаментную кожу и крючковатые пальцы. «Жаль тело, старое», — повторила сущность и обернулась к просителю. «Приведи лучших лекарей. Тело надо привести в здоровый вид. Лучших, каких сможешь». Как только я поймаю достойного воина, очнется. Благодарю вас. Поднялся из поклона и заму, и тут же рухнул вновь. Благодарю вас, господин Улерих. Я отдам жизнь на наше общее дело, и... Никому твоя душонка не нужна. Усмехнулся одержимый старик. Мне нужны ваши дела. Заканчивайте таскать мне мелочь. Мне нужны сильные духи. Старик достал из воздуха пару металлических скоб, соединенных цепью. Это оказалась какая-то старая форма кандалов. «Сделаем, господин Уллерих». Еще раз поднялся и снова поклонился Изаму. «Мы принесем вам по-настоящему сильного духа». Сущность ничего не ответила, просто отступив обратно в свою темницу. Старик рухнул, за ним осыпались висящие в воздухе угольки и хлопья пепла. Снова вспыхнули фонари. Целительные артефакты на старейшину. Быстро. Рявкнул заму и поднялся с колен. Что стоите, идиоты? Бегом. Проводники устремились к старичку, а младший сын вытер пот с лица, размазывая севший на него пепел. «Я все сделаю, господин Ульрих», — пробормотал он. «Все сделаю, вот увидите».